Вдали показались холмы Москвы, городские постройки. Медленно под веслами мы шли по Москве-реке, ища удобную пристань. Причаливаться у торговых сходней не хотелось. Груза для торговли мы не брали. Наконец нашли удобное место, причалили. К нам подошел мужичок в синем кафтане, вежливо сказал, что пристань купца Еремеева, и если мы хотим... Можем стоять здесь, но заплатив. Спорить мы не стали. Тем более, что цена была необременительная. На берег сошли в пятером. Я, Настя, Сидор с двумя воинами, нанятыми в охрану. У берега стояли пролетки с имщиками. Мы уселись в две из них и, назвав адрес, поехали. Я и Настя с интересом разглядывали московские улицы. И если я больше смотрел на дома, то Настя разглядывала наряды местных барышень, то и дело толкая меня в бок локтем. «Ой, посмотри, какое миленькое платьице!» Доехали относительно быстро. Все-таки дом был почти в центре, и от реки я оказался недалеко. Я рассчитался с емщиком и задержал его вопросом, далеко ли от этого дома пристань. Получил подробные объяснения. Местность емщик знал неплохо. Решение в голову пришло быстро. «Любезный, я буду здесь около двух-трех недель. Не сочтешь ли за труд все это время обслуживать нас?» Емщик с удовольствием согласился. Мы договорились об оплате. Каждый день с утра до вечера он должен стоять у дома. «За мной...» Оставалась кормежка в обед его и лошади. Сидор постучал в ворота. Я с нарастающим нетерпением ждал, что с моими сторожем и дворецким. Не получая от меня известие и жалования в течение года, они могли и покинуть меня. И в принципе их никто бы и не осудил. Послышались шаги, и калитка открылась. На мое счастье это был дворецкий. Он узнал меня, пригласил в дом. Мы прошли, неся с собой небольшие баулы. Основной груз остался на ушкуе. Я, я подошёл к домику прислуги, извинился перед сторожем и дворецким, объяснив свою задержку татарским пленом. Поблагодарил за верность и сдержанное слово и щедро расплатился за прошедший год. Добавив премиальные. Дом оказался в полном порядке, даже пыль везде протерта. Правда, кое-где покосился забор, но я был не в претензии. Ни работников, ни денег у обоих не было. Дом сохранили и сами не сбежали, зато спасибо. Я обратился к дворецкому с просьбой. «Мы приехали недели на две-три». Затем уедем по велению царя в поход на Смоленск. Хотелось бы найти кухарку и пару плотников поправить забор. Можно ли решить этот вопрос? Дворецкий хорошо знал, где живет бывшая дворовая челядь и через час привел кухарку с помощницей и двух мастеровых с плотницкими инструментами в ящичках. Плотникам я показал, что и как исправить, а кухарку и помощницу... Решил оставить на совсем, а не на пару недель. Все равно домом в дальнейшем придется пользоваться, а жалование не так уж и велико, тем более на охрану дома остаются два нанятых сидором человека, и в общей сложности кормить ежедневно надо было уже шестерых, не считая меня с Настей. Дав дворецкому денег, я отправил его на базар. Надо было запасаться провизией. В доме не было ни крошки сеснова. Настя хлопотала в доме, раскладывая из баулов вещи. Пока троица ходила на базар, мы с охранниками обошли дом и двор, наметив для плотников дополнительный объем работы. Весело стучали топоры, летела стружка, Вернулись с базара дворецкий с кухаркой, и скоро от кухни потянуло жареным и чем-то вкусным. Все уже к тому времени проголодались, и когда пригласили пообедать, собрались за столом быстро. Приготовлено оказалось вкусно. Я порадовался, что кухарка попалась знающая и опытная. С утра, позавтракав и все в наемную пролетку, я направился к немецкому послу Карлу. Занимал деньги на покупку дома на несколько недель Отдавать приходится через год. Я подъехал к знакомому зданию и постучал в ворота. Меня, узнав, впустили. Карл в домашнем платье сидел за столом и завтракал. Я поздоровался. — Что случилось, лекарь Юрий? Почему тебя так долго не было? — Ну, пришлось уже в который раз пересказывать историю своего пленения и освобождения. По ходу рассказа Карл вскакивал, ходил по комнате, огорченно хлопал себя по бедрам руками, то есть слушал очень эмоционально. Закончив, я сказал, «И вот я живой-здоровый перед тобой, Карл. Как я рад, что тебе удалось вырваться из лап этих диких татар! Я принес извинения за задержку денег». Было понятно, что это произошло не по моей вине. Однако лицо Карла сделалось скучным. Он вытащил счеты и пощелкал костяшками. Итог, процентов набежало больше, чем долго. Ну, спорить я не стал. Однако появился немецкой расчетливости и пунктуальности. Расплатился. Все-таки он меня в свое время при покупке дома выручил. Я поинтересовался его здоровьем. О, твоими руками и талантом чувствую себя хорошо, спасибо. Поговорив на темы, мы расстались, а я направился в Кремль. С трудом нашел доверенного человека-патриарха. Он меня вспомнил, сказал, что на днях получил грамотку, от митрополита Рязанского Кирилла, в которой он описывал мои похождения и возвращения. Также в грамотке описывалось, что я отправлялся в поход на Коломну. «Еще есть сообщение от наместника Коломенского, что ты поймал, частью убив, а частью пленив, шайку разбойников. Это правда?» — спросил доверенный. «Да, святой отец, правда». Он одобрительно покачал головой. «А что сейчас сделать намерен?» «Князь Рязанский по велению государя собирает дружину и ополчение воевать в Смоленск, собираясь присоединиться с госпиталем, врачевать у вечных. «Богоугодное дело, отправляйся с благословением!» «Он меня перекрестил» а по возвращении решать дела в Рязани и переезжай сюда, в Москву. Добро. Я поклонился и вышел. Собственно, все дела в Москве оказались улажены за один день. Время было далеко за полдень, я направился домой. На следующий день решили с Настей посетить Торг. Все-таки столица обязывала... Необходимо было одеться по моде. Надо сказать, в своей одежде в Рязани я выглядел нарядно. Но в Москве, в приличных домах или при посещении Кремля, я выглядел провинциалом. А как известно, встречают по одежке. Долго ходили по рядам. Выбрали Анастасии несколько платьев европейского покроя. Платки. Соболью шубу, сапожки и туфли. Дело оказалось утомительным. Известное дело, женщину одеть непросто, а имея деньги не непросто вдвойне. Полдня потратили и кошель серебра, чтобы еле погрузить ее обновы в пролетку. Я устал, но Настя выглядела довольной и счастливой. Себе я на торгу заказал у мастера портного Камзо по европейской моде. Кафтан. Остальное купил. Еще несколько дней было потрачено в хлопотах по обустройству дома и двора. Один из дней я посвятил осмотру Москвы. Мы с Настей сели в пролетку и не спеша проехали по центру Москвы. Названия улиц звучали музыкой. Староколоменский переулок, Арбат, Татарская улица, Сивцев-Вражек, проезд соломенной сторожки, крестьянская застава, да и многие другие, заставляли сердце учащенно биться. Я видел дома и улицы, по которым будут ходить через четыреста лет мои современники. Осознание этого возбуждала и наполняла душу некой возвышенностью и торжественностью. Так вдруг защемило сердце. Никому в этом мире я не мог открыться, даже жене. Меня бы просто сочли умалишенным».